Глава 26. Будете смеяться, но получить рабочие сертификаты обходным путем оказалось намного проще, чем мне это поначалу казалось. Правда, мой случай частный. На самом деле черный рынок действительно располагает подобными возможностями, и цены там кусачие. Сами понимаете почему. Однако прибегать к услугам настоящих теневых воротил мне не понадобилось. По сути, я легально сдала зачеты на практике. Просто пришлось немного изменить саму процедуру и способ оплаты. Хорошо, что не успела погасить обезличенные карточки и перевести имеющиеся там средства на основной счет. Повезло и в том, что Грай, в общем-то, оказался понятливым малым. Нет, поначалу он закочевыряжился, конечно, обнаружив меня на своем пути там, где никто, кроме него и его личной охраны, не должен был появляться. Пришлось даже немного помять его телохранителей. Ну, так, совсем чуть-чуть. Исключительно ради обозначения серьезности своих намерений. Подумаешь, одному руку сломала, а другому ногу. День в медкапсуле, и оба снова станут как новенькие. А нечего было бросаться на меня. Я ведь тоже на нервах. Грай в процессе потасовки попытался скрыться. Да куда ему со мной тягаться? Он и на десяток метров не успел отбежать. Вот зачем было людей калечить? Возмущался он, когда, выслушав меня наконец, разобрался в ситуации. «А ты разве дал мне время объясниться?» Парирую я в ответ. «Ну да, есть такое дело. Но как, по-твоему, я должен был реагировать? Это ведь служебные проходы. Тут никто посторонний не должен находиться. Что мне было думать?» «Для начала выслушать. Предлагаю я очевидный вариант, глядя, как его охранники помогают друг другу подняться с пола. Ага, я потому и жив до сих пор, что, как правило, не трачу время на разговоры. И в принципе...» Он прав по большому счету. Тут с ними не поспоришь. Ну, извини, Грай. Готова оплатить издержки в разумных пределах. Просто выхода у меня особого нет. Нужна помощь, которую я также готова оплатить. А обратиться не к кому, кроме тебя. Он смерил меня долгим взглядом. Потер ушибленное в процессе его отлавливания плечо и поморщился. Это я уже понял. Оплатишь лечение охраны и можешь считать, что инцидент исчерпан. «Что касается остального, думаю, можно помочь. Но учти, я буду в доле как посредник». Приемлемо киваю головой, соглашаясь на условия. «Только не жадничай, ладно? И не вздумай опрокинуть, иначе везде достану». «Так и знал, что ты не из простых. Не хочешь на меня поработать?» «В каком качестве? Спину мне прикрывать. На этих?» Женоподобный парень кивнул в сторону двоих покалеченных. «Судя по всему, надежды мало». «По деньгам не обижу». «Хм, заманчивое предложение. Может и правда согласиться. Деньги лишними не бывают». «Скажем так, делаю задумчивый вид. Я не против, только не на постоянной основе. Вот когда действительно припрёт, можешь обратиться, и я помогу». «Разовые контракты», — уточняет он. «Вроде того. И если сработаемся, можешь быть уверен, что никто другой перекупить меня не сможет». «Тогда точно сработаемся», — довольно ухмыляется Грай. «Завтра в это же время подходи сюда». «Кстати, а как ты пробралась?» «Меня уверяли, что эти коридоры изолированы». «Тебя надули, Грай. Сюда можно попасть. Как минимум тремя разными способами. Может, имеются и другие лазейки. Не проверяла». «Воспользовалась тем, что удалось обнаружить быстро». «Сможешь выявить другие ходы?» «Да. Тогда договоримся так». С этими двумя дармоедами снова указывает он подбородком на временно недееспособную охрану. Я сам разберусь. А ты в счет погашения издержек проверь тут все и составь план, каким образом можно перекрыть все лишние точки доступа во внутренние помещения. Потребуется дополнительное оборудование. Заранее предупреждаю я нового работодателя. Слишком много у тебя тут мертвых зон. Безопасность – штука недешевая. Философски соглашается со мной Грай. Вот и составь список необходимого и схему установки. Сделаю. Отлично, потирает он руки. Жаль только, что не хочешь работать на постоянной основе. Может, подумаешь, а? Ну правда, почему такой специалист, как ты, должен корячиться в ресенде простым работягой? У меня планы глобальные. Вместе высоко поднимемся. С высока очень больно падать, Грай. Это верно. Но знаешь, Гера, бездны боятся к звездам не летать. Выдает парень местный аналог старинной славянской поговорки. Ты подумай. Просто у меня свои планы. В Айси надолго не задержусь. Но пока я здесь, можешь на меня рассчитывать? Планы у нее! Брюжит постариковский парень. Короче, договорились. Подходи завтра сюда. Приведу одного хорошего человечка. И детально все обговорим. Заодно с ценой определимся. Он тянет для рукопожатия руку. И я в ответ искренне жму по женски изящную ладошку. Вот же угораздило бедолагу родиться не пойми кем. Но вообще человек очень даже адекватный. Посмотрим, как дальше пойдет. Начнет мутить что-то против меня. Помножу на ноль, и дело с концом. Однако, как выяснилось позже, парень действительно умел держать слово. И что самое удивительное, среди его многочисленных нужных контактов имеются не только люди из криминальной среды, но и вполне законопослушные граждане. Вот с одним таким индивидуумом, который чем-то, видимо, был обязан Граю, тот меня и свел. Странное знакомство, если учитывать разность сфер интересов. Но правда, как могут соприкасаться такие люди, как координатор нелегальных боёв с тотализатором и целый капитан небольшого грузового корабля, имеющий лицензию на обучение? Хороший такой, добродушный дядька так сказать, трудяга дальнего космоса. Я с ним совсем немного пообщалась, но быстро поняла, что специалист в своем деле он отличный. Ему бы преподавателем устроиться но тогда придется осесть на одном месте. А он, представьте себе, романтик и не видит жизни без движения куда-то. Накопленный же опыт можно передавать и в процессе работы, беря учеников прямо с собой. В основном, правда, мужика нанимают как репетитора, но и выдавать рабочие сертификаты он также имеет право. Встреча состоялась так, как и договаривались. Почему в таких неприглядных условиях? Да потому что мне нельзя светиться. Любая открытая попытка получить требуемое будет с вероятностью близко к 100%. Пресечена, сами знаете, кем. А в служебных коридорах, рядом с переоборудованным складом, нет полицейских камер наружного наблюдения, нет агентов службы безопасности, и прочих отвлекающих факторов. Об этом заранее сами организаторы позаботились. Договор подписывался без использования сети Галанет, то есть напрямую с нейросети на нейросеть. Задаток передавала тоже из рук в руки. Этот платеж точно никак не отследить. Зато во всем остальном это была абсолютно законная сделка, которую никто оспорить не сможет. Впрочем, капитан, имя его называть не буду из соображений его же безопасности, отрез отказался сфабриковать оба рабочих сертификата. Сказал, что костьми ляжет, но ни одного не неумеху в большой космос не выпустит. Мол, готов сделать все тихо, но тесты сдавать придется как положено. Или так, или сделки не будет. Дескать, репутация дороже. И такой принципиальный подход лично у меня вызывает лишь уважение. Мне вообще нравятся люди, способные отвечать за свои поступки. Правда, денег отдать пришлось больше, чем если бы не стояла острая необходимость скрывать свои намерения. Как говорится, плата за конфиденциальность. По крайней мере, до момента получения искомого. А как только оба рабочих сертификата окажутся у меня, на все остальное можно будет наплевать. Ибо выданы виртуальные документы легально, и отозвать их невозможно. Власти могут поступить со мной как душе угодно, вплоть до ареста или физического устранения. Но отнять у меня профессию, у них руки коротки. Процесс сдачи тестов проходил на практике. Для этого потребовалось всего лишь на 7 местных дней забросить учебу. Впрочем, это несложно сделать, когда в голове сама по себе непрерывно идет распаковка информационных пакетов. Вернее, под присмотром умника. Я о том, что 7 дней в академии не появлялась. И таки имела право. Статус вольного слушателя не обязывает меня посещать занятия в обязательном порядке. А поскольку я и так редко хожу на общие занятия с сокурсниками, ибо сильно их опережаю, думаю моего отсутствия никто, кроме Сенат, даже не заметил. Смело можно сказать, что это был мой первый настоящий рейс. Три дня я провела в машинном отделении, постоянно работая в связке со специальным искусственным интеллектом, К которому капитан предоставил доступ в рамках проверки на профессиональную пригодность. Это позволило мне закрыть позицию по профессии судового инженера. Еще 4 дня прошли на мостике. Там меня сначала тестировал главный бортовой скин, заставляя решать разнообразные задачи в виртуальном пространстве. А после сдачи всех необходимых тестов мне даже парулить дали. Немного совсем, но тем не менее. Тут надо пояснить что сертификат действующего пилота – штука стандартная, и единожды его получив, этого более не требуется. Для его получения на самом деле хватает базовых навыков межзвездной и внутрисистемной навигации. Все остальные специальные знания, такие как ведение боя в космическом пространстве, боевое маневрирование, тактика, стратегия и прочее, прочее, прочее, являются всего лишь ситуативными. То есть, чтобы стать полноценным пилотом, Они, конечно же, необходимы, если жить не надоело, ибо стопроцентно безопасных маршрутов в известной Вселенной не бывает. Но для того, чтобы главный бортовой скин снял ограничения на нейронную синхронизацию, совсем не требуется. Ну да, ты не сможешь управлять бортовым вооружением, потому что не умеешь этого делать. Не сможешь грамотно уклоняться от огня вероятного противника по той же причине. Не сможешь вести и маневренный бой – применяя на практике тактические знания. Много чего не сможешь в общем, если останешься недоучкой. Но сдвинуть тушу звездолета с места, придав ему поступательное движение, вполне будешь способен. Другое дело, что с подобными куцами знаниями нормальной работы не найдешь. Кому нужен такой пилот, когда вокруг действительно хороших специалистов пруд-пруди? Но мне-то сам факт наличия сертификатов важен. Важен на тот крайний случай, если... Словом, когда на меня начнут давить, открыто заставляя выбирать между свободой и профессией, у меня будет чем ответить. А от знаний я ведь отказываться не планирую. Наоборот, продолжу хапать все, до чего смогу и успею дотянуться. Благо, никто не может ограничить меня в использовании разгонных коктейлей, в отличие от моих сокурсников. Разве что не позволят мозги спалить, а в остальном любой каприз за мои же деньги. Только переводить успевай». К тому же профильные базы я начала изучать задолго до того, как поступила в ИАР. К примеру, на момент поступления такую технику, как корабли класса «Фрегат», оставалось лишь доучить. Поэтому, когда через половину местного годового цикла сокурсники едва успели разобраться с этим классом в полном объеме, чтобы приступить к первым учебным полетам, я уже начала осваивать начальный уровень баз по тяжелым крейсерам и их боевому применению – успешно проскочив на разгоне категории эсминцев и класс крейсеров в той части, что касается малых и средних по тоннажу. Ну так, по-быстрому освоила их всего лишь до третьего уровня, чтобы получить доступ дальше. До максимального подниму когда-нибудь позже. Необходимые для этого информационные блоки, скачаны давно, просто лежат нераспакованными архивами для экономии места на внутренних носителях нейросети. Для чего я так поступила? Все элементарно. Чем выше ранги знаний, тем они дороже. Поэтому мне необходимо успеть всосать максимум именно дорогостоящих баз знаний. Своеобразная экономия средств. Вот только в связи с этой гонкой на опережение жить приходится с постоянной мигренью. Обезболивающие уже не помогают. Плюс работа по вечерам, которую еще и чередовать приходится. То на ресенду пашу, то граю спину прикрываю, стараясь везде поспеть. Два раза уже с тех пор, как согласилась временами подрабатывать на него, парня пытались подвинуть с теплого места. Оно ведь как? Настоящим хозяевам бизнеса по большому счету плевать, кто будет координатором проекта, лишь бы денежка постоянно капала. А место теплое. Неудивительно, что между, так сказать, менеджерами среднего звена криминального бизнеса грызня идет нешуточная. Четыре новых трупа на моем счету по итогу. Зато доверие теперь ко мне на уровне абсолютного. Короче, за эти полгода, что прошли с момента начала учебы, так вымоталась Экзот теперь кажется курортной зоной. С удовольствием сейчас оказалась бы там на недельку-другую. Вот жизнь была. Полетел, пострелял, порубил тушу на куски, условно говоря, и отдыхай. А какая кормёжка? Ммм, вот бы сейчас толстенный стейк средней прожарки, чтобы сок из него обжигающим ручьём брызгал. В те времена я мечтала вернуться в цивилизацию, а теперь скучаю по суровой простоте жизни. Странное существо-человек, верно? А впереди еще год учебы, целый год отличных возможностей. Правда, мне бы и половины этого срока хватило, чтобы взять самое необходимое, не привлекая к себе особого внимания. За эти полгода я планировала подобрать себе посредством какой-нибудь не сильно потрепанный жизнью корабль, чтобы в определенный момент скрыться отсюда подавшись до дому и оставив с носом местную службу безопасности со всей их подковерной вознёй. Ага, может, у кого-то и получилось бы реализовать задуманное, но только не у меня. Произошедшие в Илентийской автономии трагические события заставили начать действовать раньше времени. Уж больно подходящий момент образовался, грех было не воспользоваться. А началось все. Впрочем, для начала надо сказать – что уже месяц как новостные каналы усиленно муссировали тему об очередном локальном конфликте в серой зоне у самых границ АСИ, Ну, или империи, потому как элентийская автономия входит в ее состав. Опять же, надо помнить, что эта территория не просто участок космоса, состоящий всего лишь из одной звездной системы, а самая настоящая кузница новых технологий, причем в основном военных. Поэтому защита тут беспрецедентная. Мало того, что собственный флот Илентийского образования насчитывает четыре полные эскадры современнейших кораблей, оснащенных по последнему писку технической моды, так еще три императорские эскадры дежурят неподалеку на постоянной основе. Это что касается непосредственно военного флота. Но кроме этого существуют еще боевые форты, по два у каждого из двух имеющихся в системе гиперпорталов. Эти форты обеспечивают безопасность в зоне входа-выхода. Ни один корабль незамеченным просто так не войдет и не выйдет. Но мы-то с вами помним, что времена давно изменились. Нынче о гиперпространстве и функционале, собственно, стационарных врат, известно гораздо больше, нежели 300 лет назад. Точнее, на самом деле чуть меньше, чем 300, но не суть. Поэтому контроль зон прибытия-убытия возле порталов совсем не панацея. То есть, если кто-то завербованный и работающий на разведку сопредельного недружественного государства незаметно подвесит специальный маяк в нужном месте пространства внутри системы, то вражеский флот может вывалиться из гипера уже далеко за пределами охраняемого периметра. На этот случай в АЭСИ имеется так называемый флот самообороны. Это подразделение имеет свое командование и не подчиняется военным напрямую. В Состав этого флота входят силы космической полиции и таможенной службы. Также командование сил самообороны может при острой нужде привлекать экипажи гражданских кораблей, временно встраивая их в свою структуру на период боевых действий. Не бесплатно, разумеется, но и отказаться в случае запроса помощи гражданские не могут, точнее могут попробовать, но впоследствии огребут такие санкции, но и напоследок имеется еще серьезный флот, принадлежащий ведомству той самой службы безопасности. Формально эта служба также считается военной структурой, но на деле стоит особняком. В задачи этой службы входит внутренняя и внешняя разведка со всеми вытекающими. Да только и это не последний рубеж обороны. Существуют ведь еще военизированные подразделения разнообразных корпораций, которые расположены на территории автономии. Эти также обязаны предоставлять свои боевые ресурсы по первому требованию. Представляете мощь всего этого в совокупности? И я вам так скажу. Мощь – это абсолютно реальная. Случись какой конфликт, не наступит беспорядочная толчея когда участники обороны ломанутся вдруг кто в лес, кто по дрова. Разнообразные учения проходят на постоянной основе. Все имеющиеся силы регулярно тренируются, поддерживая боевое слаживание на должном уровне. Каждое формирование кораблей точно знает свое место и что делать в случае беды. Думаете, вру? не а чистейшая правда. Сама не раз наблюдала. Со стороны, конечно же. Плюс потом на парах по тактике, который вел Самротный, мы всегда разбирали результаты учений. К слову сказать, как преподаватель, Лагребион оказался на своем месте. Хотела бы сказать о нем иное, но, увы, Вынуждена признать, при всей своей склочности и нелюбви лично ко мне, он весьма профессионален. Благо посещать свои занятия запретить не может. На лекциях я даже искренне восхищалась им. Восхищалась потому, что человек неожиданно преображался, представая курсантам совершенно в ином обличии. В такие моменты мы видели увлеченного, азартного человека, который тыче световой указкой в объемную тактическую сферу, комментировал те или иные действия флотов, обозначенных цветными маркерами. Он буквально забывал, где находится, потому что переставал подбирать выражения. То хвалил действия какого-то соединения кораблей, то вдруг начинал сыпать едкими фразами в адрес командующего другим подразделением. Причем все это с порцией здорового юмора и уместного в данной ситуации сарказма. Глаза преподавателя горели, словно он находился не в аудитории перед сотней курсантов, а где-то там, на мостике боевого корабля, в самой гуще событий. А как здорово он делал пояснение. Поставив на паузу трансляцию, вызывал кого-нибудь из курсантов и предлагал ему или ей, в зависимости от пола, решить поставленную задачу. Но, как правило, ребята, зараженные энтузиазмом преподавателя, делали это сообща, предлагая варианты каждый со своего места. Я поначалу тоже пыталась участвовать в этих обсуждениях. Но он презрительно игнорировал мое мнение. И тем не менее, благодаря ему, я многому научилась. Однако он все равно мудак. Что ж мне так не везет на учителей, а? Один был маньяк, второй козел. Вот же ж блин, блинский. Впрочем, ладно, речь-то не о ротном. Но прежде чем я начну излагать факты, должна сказать, что на линии границы между империей и государством Мар всегда было напряженно. Стычки той или иной степени интенсивности происходили на регулярной основе. И марийцев, если честно, можно понять. Они уже более 200 лет по земному летоисчислению находятся в экономической блокаде, которую постоянно пытаются прорвать. Правда, правительство этого образования не признает своей ответственности. Дескать, это самодеятельность вольных баронов. Вот с них и спрашивайте. Удобная позиция, правда? Ну а что? Государственная структура, образованная союзом многочисленных вольных баронств и свободных герцогств, это я переиначиваю титулы на понятный мне язык, позволяет в случае чего откреститься от любой ответственности. Короче, конфликты происходят постоянно, но ни разу не увенчались каким-либо успехом в виде множественных потерь со стороны империи или иных последствий. Мощь империи слишком подавляющая». Вот только в этот раз имперских аналитиков в лице разнообразных разведок лихо переиграли. Началось-то все достаточно безобидно. Подумаешь, очередная стычка на линии разграничения. В новостях вскользь упомянули, да и забыли. И потом, раз, оказывается вдруг, что непроста эта стычка была. Настолько непростая, что потребовалась срочная помощь вступившему в бой дежурному флоту, который понес критические потери. К месту конфликта выдвинулись еще два флота, а потом еще. Новости запестрели тревожными сводками с места событий. В конце концов, в АИС осталось минимум военных сил. Именно в тот самый момент и выяснилось, что бойня на линии разграничения – всего лишь отвлекающий маневр. Настоящей целью была именно автономия и технологии, которые тут создаются». Корабли противника начали сыпаться из гиперпространства, как из рога изобилия, в непосредственной близости к обитаемой части. Каким образом обе службы безопасности, имперская и местная, которые и должны были, собственно, заранее знать о готовящемся вторжении, проворонили сие непотребство, остается только гадать. Возможно, агенты государства МАР готовили операцию очень медленно и так осторожно, что даже имперские спецы оказались бессильны. В таком случае могу только похлопать марийским стратегам, потому что есть за что. Конечно, погибли сотни тысяч ни в чем не повинных мирных граждан. Сколько-то пропали без вести. Предположительно, вывезено за пределы автономии и в данный момент, скорее всего, находятся в рабских загонах далеко от дома. Но если абстрагироваться от всего этого, то, как по мне, операция была ювелирно просчитана как с тактической, так и с стратегической точки зрения ну и проведена была тоже на высоком уровне. Особенно если учесть, что в техническом плане флоты марийцев сильно отстают от имперских. Позже выяснилось, что ради этого Объединенному правительству государства Мар пришлось прилично так раскошелиться. Своих сил им может быть и хватило бы на подобную акцию. Но в таком случае империя обрушилась бы на них всей своей мощью и стерла бы в порошок. Оно надо? Конечно, нет. Зато, если не жадничать, можно договориться с пиратами и, временно объединив их, бросить всех скопом на благое дело. Благое с точки зрения самих молийцев, конечно же. А в случае закономерных претензий от потерпевшего, как всегда, откреститься. Мол, я не я и вообще это все они. Сдается мне, пиратов вовсе использовали в темную, нарезав им отдельные задачи, так сказать, в части, их касающейся. Одни отвлекают, Другие связывают боем, третьи идут на прорыв. Ну и пару-тройку десятков баронств до да кучи, которых не жалко но обой бросить. Получится – хорошо, не получится – невелика потеря. Опять же, будет на кого свалить вину. Тот, кто все это задумал, организовал и провернул – гений, не иначе. Ибо кто бы что ни говорил, невозможно не признать очевидное.